Надо знать тебя так близко, как знаю я, — сказал он. Рим никогда не умел тебя ценить. Нерон сильнее оперся на руку Вениция, словно клонясь под бременем несправедливости. — Тигелин мне говорил, — сказал император, — что в Сенате шепчутся, будто Диодор и Терпнос лучше меня играют на кефаре. — Даже в этом мне отказывают.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 Пусть бы оно было чудеснее или ужаснее всего, что может вообразить человек, только бы было необычайным и великим. Но этой жертвы оказалось мало. Чтобы открыть двери Эмперея, видимо, требуется больше, и дозбудется то, о чем гласят пророчества. Что ты собираешься сделать, увидишь. Причем увидишь скорее, чем думаешь.